Тихий спутник На днях ушёл от меня маленький друг. Тихий спутник последнего десятилетия моей жизни, следовавший за мной преданно и верно по всем этапам тяжелого беженского пути. Ушёл так же загадочно, как и появился когда-то. Где он? Почему бросил меня? Может быть, он уже давно исчез, а я только теперь заметила. Я ведь никогда не обращала на него внимания, я только терпела его присутствие, это он сам следовал за мной. Маленький, корявый, неопределенного цвета, неопределенной формы, обломок цветного сургуча. Первый раз заметила я его весной 1917 года. На моем большом нарядном письменном столе, сверкавшем ледяными кристаллами хрустального прибора, с левой стороны, между пепельницей и пресс-папье, Спокойно и сознательно поместился этот закопчённый, чужой и ненужный огрызок. Я удивилась, как он ко мне попал, хотела сейчас же выбросить, потом забыла, и он остался. Я, вероятно, просто не замечала его в рассеянности своей и, не замечая, привыкла, и вид его не раздражал и не привлекал моего внимания. Так он жил, и ничего в этом удивительного нет. Я не замечала, а он жил. Разве это редко в нашей жизни? Прислуга, стирая пыль со стола, бережно укладывала его на то же место, верно думала, что он предмет нужный и важный, за который, пожалуй, и ответить придется. Первый раз поняла я его преданность, когда, приехав из Петербурга в Москву, на несколько дней по делам. Открыла чемодан и увидела сразу, сверху, носаше с носовыми платками, очевидно втиснутый наспех в последнюю минуту этот огрызок закоптелого сургуча. Я ничего не взяла с письменного стола и уж, конечно, не сама положила абсолютно мне ненужную ерунду. Сам он залез, что ли? Я бросила его на отельный столик и забыла. Вернувшись в Петербург, разбирая чемодан, нашла его испуганно забившегося в складку кожи. Куда я его выбросила, но, конечно, выбросила, не заметила сама. Вечером он уже лежал на своем обычном месте. Я ли машинально положила, или прислуга нашла, и, помня, что эта вещь нужная, выдворила его на место. И я снова перестала его видеть. Привычно не замечала. Подошли страшные дни. Под окнами стоял грузовик с пулеметом. Он трещал по ночам железным горохом, от которого дребезжали стекла и дрожали висюльки абажура мертвой лампы над моим столом. Электричество не давали. Холодным сталактитом в мутном уличном свете леденела огромная гранёная чернильница и длинная, никогда не нужная, любимая только за красоту, хрустальная линейка и тяжелая, как надгробный памятник, пресс-папье, погребавшая мелкие квитанции навеки так, что их и нельзя было найти. Они не двигались, эти тяжелые камни, но дребезжащий дрожащий абажур выдавал настроение всего стола. Ему было страшно. Загрохотали ворота, в них били прикладами. И на столе зазвенело что-то. Эта стеклянная марочница, тонкая и нервная, упала в обморок и скатилась со стола. И ставя ее в потьмах на прежнее место, руки мои нащупали маленький, гладкий, непонятный кусочек. Я, осторожно спрятавшись за дверь, чтобы не было видно с улицы, зажгла спичку и посмотрела. Это был мой обломок сургуча. Я бросила его около печки. Утром он лежал с левой стороны стола. Черные сонные дни, белые бессонные ночи. Уходили, пропадали люди, уходили и не возвращались вещи. И те, и другие не заменялись, и обнажалась жизнь, голая и безобразная. С письменного стола первой ушла чернильница. Как Соня Мармеладова завернулась в Драдидамовый платок, пошла на базар и продалась для поддержания существования близких. Лампы, линейки, марочницы и меня. Потом ушли и другие. Осталось пустое сукно с начертанными пылью воспоминаниями о том, что когда-то здесь было. И с левой стороны стола один, только один маленький темный обломок. Он — Сургуч. Я уехала, взяв только самые необходимые вещи. Среди них вылез из чемодана и улегся на обшарпанный отельный стол — Мой верный урод. Сургучный огрызок. Это было в Москве. Потом была поездка в Киев на самый короткий срок, чтобы прочесть на вечере свой рассказ. В чемодане только бальное платье. Да Сургуч. Киев. Петлюра. Обыски. Путь на север отрезан. Катимся ниже, ниже, и вот мы с Сургучом уже в Одессе. Паника, стрельба. Приветливые ослы черных белозубых войск — Ослы, только вчера шедшие головами к нам, хвостами к морю, бегут под палкой, и хвосты их уже повернуты к нам. Новороссийск. В пустом чемодане один он, выброшенный мной собственноручно в Одессе кусок сургуча. Надоел. Неужто в целом мире не найдется никого, чтобы проводить меня? Константинополь. Веселый разговор. Может быть, можно что-нибудь еще продать? Боюсь, что скоро окажемся на дне». «Господа, не бойтесь, ведь мы уже на дне. Это и есть дно. Видите, как просто и совсем не страшно. Разломаем этот бублик на четыре части. Может быть, у вас что-нибудь найдется? У меня флакон из-под духов, и вот кусочек сургуча. Париж, Берлин. Я совсем забыла о нем. И вот в тревожный день, когда вся душа дрожала, как те весюльки на абажуре, я написала письмо мирового значения — Мирового для моего мира. Единственного, в котором живет человек и вместе с которым гибнет. Письмо мирового значения надо было запечатать сургучной печатью. И вот первый раз взяла я его в руки, этот бурый комок. Взяла не для того, чтобы бросить, а чтобы использовать. Он зашипел на свечке, оплыл черной лавой, и вдруг упала на бумагу ярко-лазурная нежданная капля. Так странно это было и для души, дрожавшей благословенно, как чудо. Так вот ты какой! И опять бросила, и опять забыла. И вот долгая тяжкая болезнь, больница, красные туманы горячки, круглая голова ласкового тигра без шеи, лежащая на круглом кружевном плато, как усекновенная голова на блюде, наклоняется надо мной. Ах да, это бывшая квартирная хозяйка, фрау... Фрау. «Не помню. Это она в кружевном праздничном воротнике. Она протягивает мне что-то. «После вашего отъезда, — говорит она, — я нашла в столе вот это. У меня ничто не должно пропадать, я принесла». Всматриваюсь через колыхающуюся красную мглу. Он — обломок сургуча. Нашел меня. Пришел. Столько прожили вместе». И в эту минуту, в озарении огненной свечи, стоявшего у ног моих архангела Уриила, скорбного ангела смерти, тогда пожалевшего меня, увидела я в этом маленьком корявом кусочке то, что в обычной жизни люди видеть не могут. Существо безликое, выражающее обликом нечеловеческим человеческую печаль, заботу и ласку. И страх за меня, и преданность. Сколько прожито вместе! Кто сказал это «я»? Он все равно, друг мой маленький, неживой урод, единственный, иди ко мне. И вот теперь он ушел. Может быть, и не теперь, а давно, а я только случайно сейчас заметила это.